Глава восьмая о великой удаче доблестного Дон Кихота в ужасающем и невообразимом приключении с ветряными мельницами и о разных других событиях, достойных сохраниться в памяти. В это время они увидели тридцать или сорок ветряных мельниц, бывших на той равнине, и как только Дон Кихот заметил их, он сказал своему рженосцу. «Счастливая судьба устраивает наши дела даже лучше, чем мы могли бы желать, так как взгляни туда, друг Санчо Пансо, видишь ты тридцать или более чудовищных великанов, с которыми я намерен вступить в бой и всех их лишить жизни». А добычей, отнятую у них, мы положим начало нашему обогащению, потому что это справедливая война и великая заслуга перед Богом искоренять столь дурное семя с лица земли. — Какие великаны? — спросил Санчо Панса. — Вот те, которых ты там видишь, — ответил его господин, — с громадными руками. У некоторых они длинное чуть ли не в две мили. — «Посмотрите хорошенько, милость ваша», — ответил Санчо, — «то, что вы там видите, — это не великаны, а ветряные мельницы и то, что вы считаете их руками, — мельничные крылья, которые поворачивает ветер, и они приводят в движение жернова». «Сейчас видно». Ответил Дон Кихот, что ты мало сведуешь в деле приключений. Это великаны, а если ты боишься, уходи отсюда и читай молитвы, в то время как я вступлю с ними в неравный и жестокий бой. С этими словами Дон Кихот пришпорил своего коня Рассенанты, не обращая внимания на крики, которыми его оруженосец Санчо, предостерегал его, что без сомнения это ветряные мельницы, а не великаны, на которых он собирается напасть. Однако рыцарь был твердо убежден, что это великаны, и не слышал криков Санчо, не видел и не различал, что такое перед ним, хотя уже подъехал близко к мельницам, а голосом кричал им «Не бегите, трусливые низкие создания, так как один лишь рыцарь идет против вас». В это время подул легкий ветер, и большие мельничные крылья стали двигаться. Увидав это, Дон Кихот воскликнул, «Хотя бы вы двигали еще большим числом рук, чем их было у великана Бриорея! Вы за это поплатитесь мне!» Говоря так, он всей душой поручил себя своей сеньоре Дульсинее, прося ее помочь ему в опасности и прикрыв себя щитом, С копьем на перевес устремился во весь галоп вперед и атаковал ближайшую мельницу. Но в ту минуту, когда он вонзил копье в ее крыло, ветер так бешено повернул это крыло, что копье разлетелось в дребезги, а всадник и конь были приподняты и с размаху отброшены далеко в поле. Санчо Панса поспешил во всю прыть своего осла на помощь к своему господину, и когда он подъехал к нему, то увидел, что он не может шевельнуться, так сильно было его падение с росинанты. «Помилуй нас, Господи!» — сказал Санчо. «Не говорил ли я, Вашей милости, чтобы вы подумали о том, что делаете, и что перед вами ничто иное, как ветряные мельницы? И не знать этого мог только тот, у кого в голове...» «Были другие такие же ветряные мельницы». «Молчи, друг Санчо», — ответил Дон Кихот. «Военные дела более других подвержены постоянным превращениям, тем более, что я думаю. И оно так и есть в действительности. Мудрый Фристон, похитивший у меня комнату с книгами», Превратил этих великанов в ветряные мельницы, чтобы отнять у меня славу победы над ними. Такова ненависть его ко мне. Но в конце концов восторжествует мой добрый меч над злыми его кознями. — Что бог даст, то и будет, — ответил Санчо Панса, помогая Дон Кихоту подняться и усаживая его на росинанте, у которого чуть ли не были вывихнуты лопатки. И, разговаривая о случившемся приключении, они поехали по дороге к горному ущелью Лаписа, потому что там, как говорил Дон Кихот, им не могли не встретиться многие самые разнообразные приключения, так как немало народу посещает это место. Рыцарь был сильно опечален утратой своего копья и, говоря об этом, своим оруженосцем сказал «Помнится, Я читал где-то, что испанский рыцарь по имени Дон Диего Перес де Варгас, потеряв в битве меч, отломил от дуба огромный сук и в тот же день совершил с ним столько подвигов и разгромил столько мавров, что получил прозвище «Мачука». И с этого дня он, как и все его потомки, стали называться «Варга» и «Мачука». — Я рассказал тебе это потому, что я и намерен отломить от первого попавшегося дуба подобный же здоровенный сук, и с ним думаю и надеюсь совершить такие подвиги, что ты будешь считать за счастье удостоиться видеть их и быть свидетелем дел, которым едва можно будет поверить. — Дай ты Бог, — сказал Санчо. — Я верю всему, что говорит ваша милость. но — А то кажется, будто вы свесились на один бок. Должно быть, это от ушиба во время падения. — Да, ты прав, — ответил Дон Кихот. — И если я не жалуюсь на боль, то лишь потому, что странствующим рыцарям не позволено жаловаться на раны, полученные ими, каковы бы они ни были, хотя бы даже кишки вывалились наружу. — Если это так, я ничего не могу возразить, — ответил Санчо. — Но знает Бог что я был бы рад, чтобы ваша милость жаловалась, когда у вас что-нибудь болит. А себе же могу сказать, что буду охать от малейшей боли, если только запрещение жаловаться не распространяется на оруженосцев странствующих рыцарей». Тонкий ход не мог не рассмеяться над простодушием своего оруженосца и объяснил ему, что он может себе охать сколько и когда захочет, основательно или неосновательно, как ему вздумается потому что до сих пор он не прочитал в рыцарских уставах ничего противного этому. Санчо напомнил ему, что наступило время закусить, но господин его ответил, что не чувствует в этом потребности, а Санчо может есть, когда ему захочется. Получив разрешение, оруженосец устроился как мог удобнее на своем осле, и, вынимая из сумок то, что у него было там припасено, ехал за своим господином и ел в свое удовольствие. Время от времени он с таким наслаждением прикладывался к бурдюку с вином, что самый упитанный шинкарь в Малаге мог бы ему позавидовать. И пока он таким образом ехал, то и дело пропуская себе в горло вино глоток за глотком, он уже не думал ни о каких обещаниях господина своего и не считал за труд, а только за приятный отдых, поиски приключений, как бы опасны они ни были. Эту ночь они провели под деревьями. И от одного из них Дон Кихот отломал сухой сук, который почти мог служить ему копьем, и насадил на него железное острие, снятое им с прежнего сломанного копья. Всю эту ночь Дон Кихот провел без сна, думая о своей сеньоре Дульсинее, чтобы подражать тому, что он прочел в своих книгах, когда рыцари проводили многие ночи в лесах и пустынных местностях без сна, погруженные в воспоминания о своих дамах. Не так провел эту ночь Санчо Панса, наполнив себе желудок, да притом и не водой. Он беспросыпно проспал до утра, и его не разбудили бы, если бы господин не окликнул его. Ни солнечные лучи, ударившие ему прямо в лицо, ни пение птиц, которые в большом числе и очень радостно приветствовали появление нового дня». Вставая, Санчо ощупал бурдюк и нашел его несколько более тощим, чем накануне вечером, и сердце его опечалилось тем, что, как ему казалось, не так скоро явится возможность пополнить эту убыль. Дон Кихот не пожелал завтракать, потому что, как уже было сказано, он питался приятными воспоминаниями. Они снова продолжали начатый путь к ущелью Лаписа и около трех часов дня увидели издали это место. — Здесь, — сказал тогда Дон Кихот, — мы можем, брат Санчо Панса, окунуть руки наши по локти в то, что называют приключениями. Но обрати внимание, хотя бы ты меня видел в величайшей опасности в мире, ты не должен браться за меч, чтобы защитить меня. Разве увидишь, что те, которые нападают, — сволочь и люди низкого звания? В таком случае ты можешь помочь мне, но если это рыцари, никоим образом тебе не дозволяется и не разрешается рыцарскими законами вступаться за меня, пока ты не будешь посвящен в рыцари. «Будьте спокойны, сеньор», — сказал Санчо, — «я точно исполню приказание вашей милости, тем более, что сам по себе я миролюбив и враг всякого вмешательства в чужие ссоры и распри. Что же касается защиты собственной моей особы, не очень я обращу внимание на эти правила, так как божественные и человеческие законы дозволяют, чтобы каждый защищался против того, кто хочет его обидеть». Совершенно согласен с тобой, ответил Дон Кихот. Но в деле твоей помощи мне против рыцарей тебе придется наложить узду на свою горячность. Повторяю, что исполню ваши приказания и также свято сумею следовать ему, как и предписанию о воскресном отдыхе.